Вот и теперь великий инквизитор Лоренц Сана собирается довести до конца дело Олавиды. разве он отдал приказ арестовать этого большого человека? И разве неестественно, что он стремится довести до конца это нескончаемое дело? Гоя насторожился. Он мимолетно встречал Дона Пабло Олавиды. И в свое время, много лет назад, был потрясен, узнав, что этот смелый, блестящего ума человек арестован, а его большое начинание с поселением на Сьерра-Морене поставлено под удар. Последние недели до него тоже доходили толки, что инквизиция задумала окончательно расправиться с Соловидо, однако он не стал в это вникать, чтобы не тревожить себя и свое счастье всякими слухами. Но сейчас, под влиянием того, что прочитал Кентано, У него невольно вырвалось, неужели они посмеют? Разумеется, посмеют, — ответила Аббад, и его умный и веселый взгляд стал совсем невеселым. Лоренца не не дают спать лавру великого инквизитора Вальдеса. Он сам не прочь прославиться в борьбе за чистоту веры и уже исхлопотал себе благословение святого отца на расправу Соловиды. Если дон Мануэль... И дальше будет дремать, а король не пресечет, наконец, рвение великого инквизитора. Тогда нашей столицы преподнесут такое ауто да какого ей не доводилось видеть много веков. Ой, я ясно чувствую, что и мрачное пророчество Аббата, и даже чтение Хосе Кинтаны предназначалось для него, для него одного. А тут и Хавельянос без обратился к нему. «Дон франсиско ведь вы работаете сейчас над портретом князя Нира. Говорят, что во время сеансов Дон Мануэль становится особенно доступен. Что, если бы вам подтолковать с ним о виды Хотя Хавильяна старался говорить, возможно, равнодушнее, чувствовалось, как он взвешивает каждое свое слово. Все притихли и ждали, что ответит Гоя. «Сомневаюсь» чтобы дон мануэль принимал меня всерьез в том что выходит за пределы живописи сказал гоя сдержанным тоном и с насильственной шутливостью добавил откровенно говоря мне это безразлично лишь бы мою живопись принимали всерьез все хранили неодобрительное молчание один хельяна сказал строго и решительно вы хотите казаться легкомысленнее чем вы есть на самом деле дон франсиско человек талантливый талантлив во всех областях. Цезарь был велик не только как государственный деятель и полководец, но и как писатель. Сократ был и философом, и основателем религии, и солдатом он был всем. Леонардо, помимо своей живописи, занимался наукой и техникой. Он сооружал крепости и летательные машины. Обратясь к моей скромной особе, скажу, мне хотелось бы чтобы меня принимали всерьез не только в вопросах государственной экономики, но и в вопросах живописи. Пусть эти господа составят о нем самое незавидное мнение, все равно он, Гоя, не станет поддаваться на уговоры и снова вмешиваться в политику. — Мне очень жаль, дон Гаспар, но я все же вынужден ответить отказом, — сказал он. Несправедливость к Дону Пабло Лавиде возмущает меня не меньше, чем вас. Однако же, — продолжал он со все возрастающей решительностью, — я не буду говорить об этом с Доном Мануэлем. Наш друг Дон Мигель, конечно, уже беседовал с ним об этом злосчастном деле. И вы, Дон Дьего, — обратился он к Аббату, — конечно, тоже испробовали на нем все средства разумного убеждения. Если уж вы... Люди, столь искушенные в политике, не добились успеха. Чего же я могу достичь, простой живописец из Рагона?» Вызов принял Дон Мигель. «Пожалуйста, не думай, Франциско, что вельможи так охотно зовут тебя только ради твоей живописи», — сказал он. «Вокруг них, и без того, целый день толкутся всякие знатоки и экономики, механики, и политики, и другие мастера своего дела, вроде меня. Но художник...» Это нечто большее, чем мастер своего дела. Он воздействует на всех, проникает в душу каждого, говорит от имени всех, всего народа в целом. Дон Мануэль знает это и прислушивается к твоим словам. Вот почему ты и обязан поговорить с ним о беззаконном, бессмысленном деле Пабло Лавидо.